Длинные гудки. Вас слушают. Федор Мироныч, здравствуйте, это Рина, Марина Водопьянова. Мариночка, как же, как же, любимая клиентка, узнал, узнал. Послушайте, я не могу как-нибудь оформить пенсию папе. Пенсию? Папе? Ну да, он просит денег, причем хочет получать их ежемесячно. А я почему-то не хочу его видеть у себя дома. Не могу. Мне кажется, он врет. Все время врет. Я ему никогда не была нужна. Значит, денег просит. Ты правильно сделала, что мне позвонила. У меня тут есть одна бумага, подписанная твоим отцом. Какая бумага? Ты же после совершеннолетия к дяде жить ушла, так? Да. К этому времени женщина, которую он любил, ну, словом... Она умерла, и твой дядя решил, что вам с ним лучше будет вместе. Два одиноких человека, родственные души, ему радости и тебе не с мачехой жить. А квартира, на которую ты имела все законные права, осталась твоему отцу. Ну и что? Дело в том, что Виктор попросил меня составить бумагу, по которой твой отец получает причитающуюся тебе долю собственности в вашей квартире, а взамен отказывается от всего имущества, которое его дочь может получить в наследство. Он получает квартиру, но отказывается от всего прочего. От чего прочего? На тот момент это была квартира Виктора, куда он тебя и прописал. Получается, равноценный обмен квартиры на квартиру. Твой дядя тогда еще не был богатым человеком. Времена-то какие были, помнишь, не небось? Он раньше был крепким руководителем, честным партийцем. Это после смерти Анны перевернуло всего. В бизнес подался, как раз и социализму конец пришел. виктор ты здорово рисковал, довезло. Потом уже и фабрику купил, акции, конечно, контрольный пакет, но об этом после. А твой отец от всех прав на наследство брата письменно отказался в твою пользу еще 12 лет назад. Отказался безо всяких оговорок, так-то. И даже если с тобой вдруг что-то случится, ты уж прости, что я говорю об этом, но... Одним словом, отец твой ничего не получит. Он от всех своих прав отказался раз и навсегда. Есть завещание в твою пользу, вот так. Значит, ему невыгодно было убивать дядю. Убивать? Его жена делала дяде уколы. Мариночка, он все равно умирал, днем раньше, днем позже, и пойми. Я не могу ничего из имущества Виктора оформить на твоего отца. Не имею права. Да, но я же всем этим распоряжаюсь, так? Да. Я могу оформить. Так я и предполагал. Как ни старался, Виктор, и как я не стараюсь теперь тебя защитить, ты все равно готова всех облагодетельствовать. Такой уж характер. Виктор это знал, потому и Марка не разрешил в твою квартиру постоянно прописать. И с отца твоего взял бумагу. Ты абсолютно беззащитна, девочка. Рано или поздно ты можешь остаться ни с чем. Пойми, Марин, ты серьезно больна. Деньги – это единственная твоя защита от нищеты, от болезни, от всех проблем. Без них ты погибнешь. Ты не умеешь их зарабатывать, не умеешь жить, как все, посредством. А хочешь эти деньги просто раздать? Не Марк, так папа. Ну что он тебе? Много ты его видела в детстве? Но тогда он, по крайней мере, так не пил. Он что, пьет? Да, Марина. И сильно? Его уволили за пьянку с работы. А он сказал, что сам ушел, потому что мало платит. Он тебе наговорит. Но если у меня так много всего, неужели же нельзя поделиться? Ведь я этого всего не проживу. У тебя могут быть дети, внуки. Нет. Ну, перестань, девочка, перестань. Да, да, я вспомнила. О чем? Так. Да, мне скоро нужны будут деньги. Много денег. Я могу на вас рассчитывать? Ну, конечно. Вы ведь никогда не называли мне сумму, Федор Миронович. Я ещё рано... Но тысяч пятьдесят долларов. Могу я их получить? Не зачем тебе такие большие деньги? Потом скажу. Марина, ты ничего от меня не скрываешь? Быть может, тебя шантажируют? Шантажируют? Кто? Ну, не знаю. Или мужчина? Ш что? У тебя появился мужчина? Кто он? Никого нет, Федор Миронович. А что с голосом? Хорошо, хорошо. Будь осторожна. А с драгоценностями очень умно получилось. Молодец. Я... Ну-ну, лежи, отдыхай. Нога твоя скоро срастется, ты молодая. До свидания, Федор Миронович. Так значит, с пенсией папе ничего не получится? Советую тебе раз и навсегда ему отказать. В конце концов, он поступил с тобой тогда, 12 лет назад, не совсем красиво. Как сейчас, помню, вознес этой квартирой. Короче, они с женой выписали тебя, и все. Тайна. Ты об этом и не знала. И Виктор тебя не расстраивал, ничего не говорил. Но когда он узнал, то здорово рассердился и велел мне составить бумагу. Брату ничего никогда, ни при каких условиях. Да, это правильно. Согласись, что эти люди тебе не семья. У них к тебе теперь совершенно конкретный интерес. Деньги. Да, да, я понимаю. Очень хорошо, что понимаешь. Я ему позвоню. Кому? Твоему отцу. Ой, может, не надо? Некрасиво получается. Зато правильно. Кстати, как твои дела? Какие дела? Капитан Севастьянов больше не беспокоит. А почему он должен меня беспокоить? Если... Он человек упрямый, к тому же старой закалки. С молодыми-то просто договориться, сейчас и не такие дела прекращают. Либо за отсутствием состава преступления, либо за недостаточностью доказательств. До суда-то и не доходит, кому надо? Следователи не дураки, все жить хотят, и жить хорошо. А этот Севастьянов упертый. Ну, подумаешь, тормозной след вызывает сомнения. Это же мелочь, честное слово». «У вас с ним не было никаких трений». «Трений?» «В смысле конфликта? Ты ему не грубила?» «Вроде бы нет». «Ничего такого не говорила?» «Такого?» «У него сын женился на богатой, да совсем после этого дорогу домой забыл». «Откуда вы знаете?» «Слухи по городу ходят, мол, Севастьянов младший, папу мента очень стесняется». Как женился, переехал в Москву, родителей в гости не зовет. Там, мол, в столице большая родня. Повезло парнишке. А папа здорово рассердился. На кого? На богатых людей. Особенно на женщин лет 30, вроде тебя. Снахата говорят, сына его лет на семь старше. А может, и побольше. Да, история. А при чем здесь я? Видишь ли, Марина, тут лично. «Сам-то по себе он простой опер. Да в милиции давно работает, связи имеет. С прокурором старая дружба, вместе когда-то лямку тянули. Конечно, со следственной частью я могу договориться. Да результаты экспертизы имеются. По их версии выходит, что Марка сначала убили, а потом уж машину с моста столкнули. Но доказать эту версию трудновато будет. Жаль, что машина правосудия уже запущена». Надо было раньше подсветиться. Да кто ж знал? О чем, Федор Миронович? Что это не дорожно-транспортное происшествие, а убийство. Вот о чем. Если бы ты мне сразу рассказала Я не могу. Не хочу. То, -то и оно. Если бы все деньгами решалось, не было бы никаких проблем. А тут личное. Да, попала ты в историю. Ну ничего. «Севастьянов теперь детективы твоего крутят. «Да, тот мужик тертый». Разговаривал я с ним. «С Игорем Анатольевичем?» «С Игорем». «Что он сказал?» «Что положено, то и сказал. Мол, в тот вечер выполнял поручение клиента. Одна проблема. В интересах клиента не может сказать, где именно был, кто свидетель. На этом мы как-нибудь утрясем». Свидетелей найти не проблема. Ты, Марина, не переживай. Тогда кто же убил Марка? Что? Кто убил Марка, Федор Миронович? Да ты, девочка, в своем ли уме? Не знаю. Может, тебе на время в клинику лечь? Это лучший вариант. Я не хочу. Не могу. Почему? Да. Все ли с тобой в порядке? До свидания, Федор Миронович. Марина, нам серьезно надо поговорить. О чем? Теперь после смерти Марка ты осталась совсем одна. Не пора ли тебе вернуться домой в Истру. Мы готовы стать тебе семьей. Мы? Ну да. Я, Полина Иосифовна, Мирон. Мирон? Мой сын. Ты его помнишь? Вроде да. Ну как же, Марина, вы же почти ровесники, он на три года только тебя младше. Ах, да, что-то помню, школа... Вот и приезжай, посидите, чайку попьете, школу вспомните. Скорый вечер встречи выпускников. Когда? В феврале. Мирон с тобой сходит, одной-то тебе нельзя... Мало ли кто может привязаться, сейчас и пьяных на улице вечерами полно. Лучше, когда рядом есть надежный друг. Да, да, только я сейчас не могу, нога. Хочешь, он к тебе заедет. Ко мне? Нет, что вы, неудобно. Да я и не помню его почти. Напрасно. Вырос мальчик-то. Умница, красавец. На муж твоего покойного чем-то похож. На Марка? Да. Не сидела бы ты одна, Марина. Хорошо. Но не сейчас, попозже. Попозже, так попозже. Через недельку попрошу Полину Иосифовну испечь ее фирменный пирог. Да сынок тебе его и отвезет. Спасибо. Большое спасибо. Ну-ну. Ты, девочка, не одна. Возвращайся, слышишь? Возвращайся. До свидания. Всего хорошего, Мариночка.